Глава двадцать Плавно притормозила у Марининого дома, с некоторым сомнением глядя на ярко освещенные окна. Давно я у нее не была. Общались только по телефону, и каждый раз сестра начинала разговор с фразы. «Ну что, залетная?» «Уже развелась?» На что я и бодро рекомендовала отправляться в далекое пешее путешествие. Время шло. Постепенно вопрос о разводе трансформировался в вопрос когда я соизволю появиться вместе со своим сокровищем. Марина, никак не ожидавшая, что я настолько задержусь в браке, теперь изнывала от любопытства и мечтала посмотреть на того типа, который, выражаясь ее словами, умудряется держать меня в узде. Все мои объяснения, что никто ни в чем меня не держит, пролетали мимо адресата. Она и не верила, что я добровольно в узде и безмерно счастлива от этого. В результате мы сейчас у ее дома с Артемом. Первая встреча с родственниками, поэтому я волновалась. Правда только я. Зорин, как всегда, невозмутим, и его не беспокоит знакомство с новыми людьми. Он уверен, что все пройдет отлично. Оптимист. Маринка та еще зараза, и если что не так, выскажет, не задумываясь, все свои мысли, предположения, пожелания. Не то чтобы меня это волновало, или я опасалась чего-то. Просто внезапно захотелось, чтобы два важных для меня человека нашли общий язык. Моя Ауди еле пробиралась по засыпанной снегом дороге к дому Ковалёвых, норовя засесть в колее или завязнуть пузом в сугробе. Денис, Маринин муж, распахнул ворота и махнул, чтобы заезжали во двор. «Ну что, пошли?» Я смотрела на Зорина с сомнением. Он лишь подмигнул и первый выбрался из машины. К тому времени, как это сделала я... Артём уже пожимал руку Дэну. «Шустрый. Мы вошли в дом. Я впереди, а эти двое чуть поодаль. Прислушивалась к их разговору и удовлетворенно улыбалась. Две минуты знакомы, а уже общались как давние приятели. «Молодцы. Вот бы и с Маринкой так же прокатило. Все мои опасения оказались беспочвенными. Вечер получился замечательный. Сестра одобрила мой выбор со словами «Вот теперь я поняла». Мы отлично пообщались, пошумели, правда, засиделись до самой ночи. Да и вином себя не ограничивали, поэтому остались ночевкой. Нам выделили одну из гостевых спален на втором этаже, и мы отправились спать. А утром решили организовать зимние шашлыки. Мы с Мариной сидели в расчищенной от снега беседке, а мужики чуть подаль колдовали у мангала, общались, громким смехом наполняя тишину вокруг. Наблюдала за ними теряя суть нашего разговора с сестрой. Наконец ей это надоело, и она, задумавшись на миг, выдала. «Хороший он у тебя», – посмотрела на меня пытливо в ожидании ответа. «Лучший», – кивнула, глядя на Зорина. Сестра поджала губы. Я подобралась, потому что такой жест предшествует резкому замечанию с ее стороны. «Тин?» – наконец начала она и замолкла. Потом, чуть прочистив горло, продолжила. «Такие слова обычно мужикам говорят, но, зная тебя...» Я смотрела на нее, удивленно подняв брови. «В общем, Кристин, я это к чему?» «Мой тебе совет. Постарайся не просрать все». «Ничего себе!» Изумленно воскликнула и саркастично поклонилась. «Марин, спасибо за поддержку». «Что думаешь, будто я...» «Ничего я не думаю». Перебил раздраженно, махнув рукой. «Просто предупреждаю». «Не упусти!» Я фыркнула и снова отвернулась к мужчинам. «Я ничего не собираюсь упускать. Впервые в жизни по-настоящему счастлива. Рядом со мной человек, которого люблю. И все у нас хорошо!» <музыка> Отец ждал меня дома в своем кабинете. Едва переступила порог, как улыбка завяла на моих губах. Меня встретил задумчивый прохладный взгляд из-под вызвавший непреодолимое желание развернуться и уйти. Когда он так смотрит, чувствуешь себя маленькой, нашкодившей дворняжкой, ожидающей взбучки от строгого хозяина. В голове пролетела вся моя жизнь в последнее время, пытаясь понять, где она накосячила, что сделала не так, чем заслужила такой прием. В недоумении хмурилась. «Ничего дурного не сделала?» «Совсем?» «Что замерла? Проходи!» Сдержанно пригласил, кивком указывая на стул. Присела на краешек, подрагивающие руки сложила поверх сумочки и, посмотрев на отца, попробовала улыбнуться, очень надеясь увидеть ответный отблеск в его глазах. «Бесполезно!» Все тот же прямой, безэмоциональный взгляд в упор. «Привет, пап!» Пролепетала, чтобы хоть как-то нарушить молчание. «Ну, здравствуй». Спокойный ответ, от которого волосы дыбом стали. «Он на меня зол или нет?» «Недоволен однозначно». «Ты меня вызывал?» «Вызывал». Кивнул и, облокачиваясь, наклонился в мою сторону. «Ругать собрался?» Обреченно спросила, поднимая на него несчастный взгляд. «Нет, мне стало не по себе. Поговорить с тобой хочу». «Задать пару вопросов». По спине прошелся холодок. «О чем ты хочешь поговорить?» «Ну, давай же не томи. Не надо на мне отрабатывать свое мастерство запугивания собеседника». Наклонившись ко мне еще больше, давя, заставляя сжиматься и не отрывая пронизывающего до мозга костей взгляда, прояснил. «Хочу обсудить твою семейную жизнь, а точнее твоего мужа». «О, -ка. Мужа он моего захотел обсудить. Все это время ни слова, ни полслова о нем. А тут на тебе, обсуждение подавай. Я против воли подобралась, и наружу вылезли мои иголки, пропитанные ядом. Что, решил ставить свое веское слово и сообщить, что Артем мне не подходит? Не ожидал, что мы с ним останемся вместе, а не разбежимся через месяц после свадьбы. «Решил, что пора заканчивать с этим фарсом и выдать меня замуж за кого-то из нашего круга, чтобы приумножить состояние семьи?» Я откровенно терялась в догадках, чувствуя, что меня начинало заносить. «Если хоть слово скажет неуважительное Зорине, встану и уйду. Это моя жизнь, моя семья, и я никому не позволю совать в нее свой нос, даже ему». Нерешительность и скованность исчезли, уступив место зарождавшемуся гневу, готовности защищать свое любой ценой. «Боже мой, ты захотел поговорить про Артема?» Театрально изумилась, приложив руку к груди и с вызовом глядя на него. «Надо же! Я опущена царским вниманием к нашей маленькой ячейке общества. Клыки свои ядовитые убери!» Все так же спокойно приказал он А я завелась еще сильнее. Нет, я серьезно. Чем такую честь заслужили? Ни разу даже не спросил у меня, как, чего. А тут не поленился. На серьезный разговор вызвал. Про мужа моего поговорить захотел. И что конкретно интересует? Как живем? Спешу заверить отлично. Спим вместе. Посуду по очереди моем. Через месяц у него отпуск. Отдыхать поедем. Отец молча смотрел на меня, и с каждым словом его взгляд все больше мрачнел. Не привык он к тому, что я так открыто огрызаюсь. Боялась, что терпеть не станет, но было плевать. Во мне буквально проснулась волчица, защищающая свое логово, и кто бы туда ни сунулся, и ему не поздоровится. «Что ты хочешь узнать про него? Не стесняйся, спрашивай». Остановиться не могла. Нарывалась дальше, несмотря на то, что инстинкт самосохранения настойчиво рекомендовал заткнуться. «Что тебя интересует? Его работа? Семья?» Снисходительно ухмыльнувшись, отец произнес. «Все это мне и так известно». Не глядя, открыл верхний ящик стола, извлек синюю тонкую папочку и кинул на стол передо мной. Двумя пальцами приподняла обложку и заглянула внутрь, сгорая от негодования. Прекрасно знаешь, что найду там. на досье со всеми деталями и подробностями. Ну, конечно, чуть ли не прошипела, как змея. Кто бы сомневался, что ты натравишь на него своих цепных псов, чтобы раскопали всю его подноготную. Ну и как? Удовлетворен? Или нашел что-то из ряда вон, и теперь собираешься мне тыкать этим в нос? Вперед. Даже интересно. Отец молча следил за моей реакцией, И это меня бесило еще сильнее, перед глазами красная пелена. При отце всегда держала себя в руках, не позволяя ей слова лишнего пикнуть. Но сегодня не тот случай. Сегодня мои внутренние демоны рвались наружу, и им плевать на все. Сегодня их гневный взор обращен на Антина-старшего. Еле сдерживалась, чтобы не вскочить и не уйти. Или, может, информация неполная? Хочешь узнать какие-нибудь детали? Может, тебя в нашу личную жизнь посвятить? Жаждешь узнать о его увлечениях? Я знаю про его увлечения. Здорово. Твои люди ходили за ним целыми днями, чтобы выяснить, что к чему. Так пригласил бы нас в гости, сам бы посмотрел. Допрос провел. Тяжело дыша смотрела на отца, не отводя взгляда. Как же меня все бесит. Кристина, скажи честно. Пальцами задумчиво покрутил на столе синюю папку. «Ты серьезно думаешь, что за эти полгода я с ним лично ни разу не общался?» Его слова словно ушат ледяной воды на голову. Дыхание перехватило и мурашки по плечам. Замерла, недоверчиво глядя на него, и душа наполнилась тяжелыми предчувствиями. «В смысле?» – голос предательски дрогнул. «В прямом». Мы с ним виделись и не раз. Все та же невозмутимость древнего ледника. Что? Когда? Он мне ничего не говорил. Потому что мы решили, что тебе об этом знать незачем. У тебя свои игры в партизанов, у нас свои. Все справедливо. Внутри полная каша. Все смешалось, смялось, превратилось в непонятный калейдоскоп. Они общались за моей спиной, решили ничего не говорить. «Что происходит?» «И когда же вы успели пообщаться?» Переполненная тягучим подозрением, спросила у человека напротив. «Первый раз недели через две после того, как я узнала о вашем тайном бракосочетании, Помню, тогда разозлился на тебя, что ерундой страдаешь, что решила не пойми, с кем жизнь свою связать. Не ожидал такого». «Ну и?» Гнев отступил, теперь поднималась волна ледяного страха. Я даже предположить не могла, чего наговорил мой отец Зорину при первой встрече. Как только после этого Артем не сбежал, сломя голову. «Что, ну и?» В холодных глазах появилась насмешка. Прекрасно знал, что «ну и?» И продолжал молчать, рассматривая меня. «Слушай, хватит твоих игр и недомолвок. Что ты ему наговорил?» «Защищаешь?» Сдержанно поинтересовался. «Стоит?» Или, может, ты оставишь нас в покое и дожить свободно, без твоего всевидящего ока? Защищаешь. Уже убежденно, констатируя факт, кивнул он. Ты мне расскажешь, о чем вы говорили? Или мне не стоит терять время и лучше отправиться домой? Отец прохладно улыбнулся, а потом лениво, словно делая мне одолжение, начал говорить. Я ему высказал все, что думаю по поводу твоего выбора супруга а он во рту пересохло он отец чуть усмехнулся очень вежливо и тактично послал меня нахер и настоятельно рекомендовал не совать свой нос куда не следует ты это проглотил спросила у самой дрожь по позвоночнику ой тёмка нарвался ты по полной нашел кого посылать ну как проглотил хмыкнул чуть не зарыл твоего молокососа Я сидела, словно лом проглотила. Кулаки от напряжения сжала и дыхание через раз с трудом. Внутри все свело, окаменело. Да, судя по тому, что он все еще жив-здоров, ты сдержал свой порыв. Неумело и грубо попыталась перевести все в шутку. Губам силиконовая улыбка прилипла. И не закопал его ни в ту встречу, ни в следующую. Как видишь. Когда, если не секрет, вы общались последний раз? Кое-кто зеленоглазый получит дома по первое число за то, что утаил стратегически важную информацию. — Две недели назад, — невозмутимо ответил отец, — после Нового года на острова опять с ним ездили рыбу ловить. Смотрела на него, открыв рот, и не верила ни единому слову. Господин Антин ездил на зимнюю рыбалку, сидит над лункой в обнимку с удочкой, Вот этот вот халеный мужик в дорогущем костюме? Это за грани моего понимания. Вспомнила, как Артем собирался на эту рыбалку, не моргнув глазом, сообщив, что едет со старым приятелем, и вернулся довольный, как слон. Это что получается? Он три дня с папашей моим дебоширил. Да еще и не первый раз? Ну, знаете ли, чувствовала, что еще немного, и начну ртом воздух хватать как та рыба, что с проклятой рыбалки приехала. Теперь, когда ты в курсе, что твой муж и твой отец спокойно общаются за твоей спиной, перейдем к тому разговору, ради которого я тебя вызвал. И вот он снова стал жестким. И я не понимаю. Пролепетала изумленно, глядя на него. Как? Вы? Почему? Не понимаю. Чего ты не понимаешь? Он поднял бровь. Как мы с ним нашли общий язык? Но удивление просто. Несмотря на всю твою ветренность, у тебя поразительная способность выбирать в толпе нужных людей. Когда понял, что с Градовым-младшим у тебя ничего серьезного не будет, и на роль мужа ты выбрала кого-то другого, был уверен, что ты найдешь какое-то недоразумение. Вместо этого ты сделал ход конем и женил на себе Артема. Мои аплодисменты. Из всех вариантов это, пожалуй, лучший. То есть ты мой выбор одобряешь. Я с твоим выбором уже давным-давно общий язык нашел. Интересно, почему я должен был его не одобрить? Не знаю. Растерянно пожимаю плечами. Он из простой семьи. И что? Твоя мать тоже была из простой семьи. Но годы, проведенные с ней, были лучшими в моей жизни. Он у тебя раздолбай, конечно. Но эта молодость в крови играет. Со временем перерастет. С мозгами у него все в порядке. Всего, чего надо, сам достигнет. Если захочет. А еще он безумно любит мою дочь. Я в полной прострации. Мой отец, на которого я дулась все это время, за то, что он якобы не интересуется моей жизнью, рассказывает мне о плюсах моего мужа, с которого я по приезду домой «Точно шкуру спущу за такую вселенскую подставу!» «Тогда о чем ты хотел поговорить, если с Артемом уже знаком?» «Есть несколько вопросов, на которые хочу получить ответы». Чуть склонив голову на бок, он смотрел на меня, как удав на кролика. «Какие вопросы?» — голос осип от волнения. «Не нравится мне сегодняшний разговор, не покидало ощущение тревоги». «Ты его любишь?» В лоб спросил папа, наблюдая за моей реакцией. «Люблю». Просто ответила, и не думая это скрывать. Отпираться, надевать маску царского безразличия. «Больше жизни». Отец удовлетворенно кивнул, по-прежнему не отрываясь, глядя в глаза и лениво постукивая пальцами по столу. «Рад слышать». «Пап, я не понимаю смысл нашего разговора», призналась, разводя руками. «Сейчас поймешь». «По крайней мере, я очень на это надеюсь», — мрачно пообещал он. «Теперь следующий вопрос. Он в курсе причин, по которым ты вышла за него замуж?» Смотрела на него, как баран на новые ворота. «В курсе?» — повторил он вопрос. Моргала молча. «Что за вопрос такой нелепый?» «Конечно же нет. Я же не дура, чтобы такое говорить ему». И тут сердце сдавили темные подозрения. «Чего ты ему наговорил?» Прошептала, чувствуя, как сердце словно покрылось морозной коркой. «Я?» «Ничего. И, насколько понял, ты тоже». «Опять этот ледяной тон. Так?» «Так», — согласилась, нервно закусив пересохшие губы. «К чему он клонит?» «Молодец. А теперь напряги голову и вспомни, кому ты жаловалась на жестокого папашу, вынуждающего бедную дочурку идти на каторжные работы или выходить замуж за хер знает кого. Сердце ухнуло вниз с огромной высоты. Да кому я только не жаловалась, пытаясь поддержать образ великой мученицы и сохранить свою гребанную репутацию звезды. По привычке начала отпираться. «Пап, что за глупости?» «Глупости?» Перебил он, припечатывая суровым взглядом, так что не было сил даже рукой шевельнуть. Могу дословно процитировать некоторые из твоих высказываний насчет деспота отца и его бредовых идей». «Ой, мамочки!» Пап промямлила, разглядывая свои руки. «Все не так». «А как? Расскажи мне. С удовольствием послушаю твою версию. Вперед, дерзай!» Он откинулся на спинку кожаного кресла, Сложил руки на животе, переплетя пальцы, и уставился на меня выжидающим взглядом. «Давай, порадуй своего старого тирана интересной сказкой в своем исполнении». «Ты же у нас мастер по этой части». Чувствовала себя в западне, из которой не выбраться. Отпираться бесполезно. Это же отец, он никогда бы не завел такой разговор, если бы не был уверен в информации. «Кстати, откуда сведения?» «Какая сволочь меня заложила!» «Кто тебе это сказал?» – сдавленно спросила, напоминая себе, что надо дышать, а не замирать каждую секунду, как испуганная синица. «Какая разница?» «Как это какая разница?» У меня аж загудело внутри от негодования. Отец опять мрачно уставился на меня, наблюдая за тем, как я пыталась удержать злость под контролем. «Вдох, выдох, вдох, выдох. Пусть молчит, все равно узнаю». Какая тварь меня подставила. Узнаю и мордой по земле возить буду». Раздувала свой гнев, как могла, потому что он позволял укрыться еще от одного чувства, упорно пробивавшегося наружу. «Стыда. Очень неудобно, когда твои слова доходят до того, кому не предназначались». Щеки залила жаром. С тяжелым вздохом попросила. «Пап, прости. Сама не знаю, что тогда несла». Он молча смотрел на меня, не отрывая взгляда, не моргая. «Ну, хочешь, я встану коленями на горох или выпори меня, так, чтобы сидеть не могла?» Шептала, глядя жалобно на него. Еще минута прошла в полной тишине, после чего он, наконец, жестко спросил. «Да тебя ведь не доходит. Зачем я это говорю?» «Даже мысли не возникает. Около его рта залегли циничные складки». Свои извинения можешь оставить при себе. Я в них не нуждаюсь. Прекрасно знал, что все так и будет. Тогда зачем все это?» Непонимающе поморщилась. «Кристин, начнись, Глаза открой! Мозг включи!» «Не разочаровывай меня своей тупостью!» Вспыхнув еще больше, смотрела на него в полном недоумении. Отец раздраженно хлопнул ладонью по столу и поднялся с кресла обошел стол и вплотную подошел ко мне, опираясь на подлокотники. И я увидела его светлые, холодные глаза совсем близко. Замерла, сжимаясь. Нестерпимо хотелось убежать и спрятаться, но я, словно парализованная, сидела на месте, смотрела на возвышавшегося надо мной мужчину. «Я не понимаю, что ты хочешь от меня услышать. Чуть ли не простонала». Судорожно пытаясь сообразить, в чем дело. Тин, не ругаться бы матом. Чуть ли не рычит на меня отец. Ты играешь в блаженную или серьезно такая? Я пытаюсь до тебя донести, что если я узнала о твоих словах, то и Артем вполне может, что вокруг столько сердобольных доброжелателей, что рано или поздно кто-нибудь ему все вывалит и про условия нашей сделки и про то, как ты стонала, что надо какого-нибудь лопуха искать на должность временного мужа до тех пор, пока не надоест, а потом выпроводить его нахрен с чистой совестью. С каждым его словом чувствовала, как уровень паники поднимался все выше и выше. «А что ты говорила уже после свадьбы, помнишь?» Отчаянно трясла головой, потому что не хотела помнить. «Забыла? Так я тебе сейчас напомню». Жесткий голос резал по-живому. «Откуда?» Чуть ли не всхлипывая, спросила, не в силах полностью сформулировать вопрос. «Откуда знаю?» «Все просто, Кристин. Все до банальности просто. На будущее запомни такую вещь. Что знает один, известно только ему. Что знают двое, знает целый мир». Я ни у кого не спрашивал. Вся информация сама притекла. Не знаю, чем ты руководствовалась, распуская свой бестолковый язык. Но результат налицо. Рассказал одной подруге второй, третий, пятый, двадцатый. Они между собой это перетирали. Потом мимоходом поделились еще с кем-то и еще. И уже в моем кругу ко мне подходит человек и выдает. Говорят, твоя коварная дочь нашла-таки подходящую игрушку. Как тебе цепочка передачи сведений? Только после этого я вплотную занялся этим вопросом. И поверь мне, узнать детали не составило никакого труда. Я еле дышала, загнанно глядя на него. Что, дорогая коварная дочь, глаза выпучила. Наконец дошли масштабы катастрофы, созданные вот этими самыми рученьками. Он грубо схватил меня за запястье и потряс мои руки. Потом с чувством отшвырнул от себя и вернулся за стол. Я сидела ни жива, ни мертва, чувствуя, как каждую клеточку заполнял первобытный ужас. «Твои слова, которые ты молола своим пустым языком, они как бомба с часовым механизмом», — лютовал отец. «Рано или поздно рванет так, что вы с Артемом разлетитесь, словно щепки в разные стороны. Скажи, ты настолько доверяешь своему окружению, своим друзьям, подругам, той же самой Карине? Мне нечего было сказать. О каком доверии он говорит?» Наша компания – это сборище гиен, готовых в любой момент вцепиться друг другу в глотку, сохраняя при этом сладкую улыбку на губах. Я сама такая была. Никогда, никогда, ни при каких обстоятельствах нельзя давать другим рычаги воздействия на себя. Ни врагам, ни тем более друзьям, особенно таким, как у тебя. А ты им сейчас в руки такой рычаг вложила, что если найти правильную точку опоры, они перевернут весь твой гребаный мирок, схоронив и тебя, и Артема под его осколками. Вы, как волчья стая, если почувствуете слабость, разорвете в клочья. Тебе ли не знать? Так вот, милая моя, в этот раз слабость показала ты. Причем не просто показала, а буквально потрясла ею перед всеми. Выставила на всеобщее обозрение. С каждой секундой ужас ситуации все больше доходил до меня. Ощущение было такое, будто стоял на самом краю пропасти. Ноги скользили, из-под них выскакивали камни и с грохотом срывались вниз. И только вопрос времени, когда я отправлюсь за ними следом. «Ну и как будешь решать проблему?» Жестко в лоб спросил отец. «Я? Я не знаю». Прошептала, потому что голос от волнения пропал. «Не знаю», – передразнил он. «Как молоть языком, так мозга хватило. А как пришло время разгребать за собой дерьмо, так она не знает». «Пап! Что пап? Можно подумать, у тебя так много вариантов. В общем, едешь домой, ждешь своего ненаглядного с работы и проводишь с ним серьезный разговор. О чем? Быстрый ум – это мое все». «Да обо всем. Рассказываешь ему и о нашем уговоре, И о своих коварных планах в отношении него. И как выпендривалась перед своими подруженцами. Обо всем вообще не утаивая. И как ты себе это представляешь? Я в ужасе смотрела на него. Он пошлет меня к чертовой бабушке. Пошлет? Да я бы на его месте вообще тебя прибил. Размазал по стенке и дело с концом. Зурин даже не дослушает до конца весь этот кошмар. Уйдет и хлопнет дверью. Значит, тебе придется постараться сделать так, чтобы дослушал. А потом уж хлопал дверями, если захочет. Ты хочешь, чтобы он меня бросил? Я хочу, чтобы ты с ним поговорила. Рассказала все. Призналась в том, какой дурой была. И попыталась донести, что сейчас все изменилось. Что вся ваша совместная жизнь – это уже давно не игра маленькой бестолковой девочки, мечтающей о новых шмотках. Он уйдет! «Может быть. Но у тебя есть возможность все рассказать самой, все объяснить, преподнести правду так, как ты ее видишь, объяснить свои мотивы, слова, поступки и попробовать доказать свою любовь. И даже если он и уйдет, то будет шанс, что, когда успокоится, он простит. Будет сложно, но не безнадежно». «Простит? Ты бы простил? Речь не обо мне. Все зависит от того, насколько он тебя любит». И насколько корректно ты сможешь донести до него суть произошедшего доказать, что все изменилось. Не жди, что махнет рукой и скажет: Ну и ладно, дорогая, все хорошо. Ни хрена не хорошо. Но если эту информацию он получит от тебя, то шанс все исправить будет. Если ты, конечно, не натворила чего-нибудь еще чего-нибудь, о чем я не знаю. Сердце перестало биться и разлетелось в клочья. Ночь. Загородная трасса. Белый ягуар на обочине. Чувствовала, что умираю. Иду ко дну. «Скажи, ему есть за что еще тебя прощать?» Спросил отец, сканируя проницательным взглядом. Замерла, как птичка перед змеей. Дорогое платье небрежно откинуто в сторону. «Есть?» Настойчиво повторил вопрос. Судорожно мотнула головой, призывая на помощь всю свою выдержку. «Жаркие поцелуи, руки Макса на моем теле, хриплое дыхание, одна ночь на двоих?» «Нет», — севшим голосом, с трудом удерживая человеческое лицо, ответила, стойко выдерживая тяжелый взгляд. Он еще несколько секунд рассматривал меня, а потом кивнул. «Это хорошо, потому что уже того, что известно мне, достаточно, чтобы он послал тебя и ушел, не оборачиваясь». И если все это дерьмо ты как-то сумеешь разрулить, то это в любом случае ваш предел, верхняя планка, выше которой вам уже не прыгнуть. Кивнулась, соглашаясь с его словами, хотя на самом деле у меня просто не было сил открыть рот, боялась не сдержать стон, настолько было больно в груди.